Сантьяго, 771 километр. Асторга, 519 километров. Гордость и радость. Патрик. Хоть ночной ли он и праздновал День Иоанна Предтечи поистине громогласно, мы отдохнули, в чем очень нуждались, и вот уже как второй день снова идем по дороге. «Лишний выходной еще сильнее отдалил от нас Джона и Линду, но Кристи все еще с нами. Мы очень ей рады и ценим ее помощь». Покидаем Вильеванте, на очереди Асторга. Остался последний отрезок Мессеты, и мы стремимся его преодолеть. Мои икры как новенькие, но я опять нервничаю из-за работы. Тревога сменилась. прежде я все боялся закончим ли мы камина вовремя и вернусь ли я в условленные сроки а вот теперь думаю о том хочу ли вообще на нее возвращаться должность дает неплохой доход но дорогой ценой да деньги хорошие льготы отличные но я месяцами в отрыве от жены и детей они пострадали из за той самой работы которая вроде как нужна мне чтобы заботиться о них. Добывая деньги, я не смог уделить время родным и показать, как сильно их люблю. И какой ценой. Этого не купить за все сокровища мира. Я видел, с какой верой жил все эти годы Джастин. Дизайнер-оформитель. Он рискнул работать на себя, хоть и не знал, как пойдет дальше его болезнь. И я начинаю думать... А не была ли моя зацикленность на деньгах для семьи простым оправданием? Не хотел ли я просто жить в безопасности и самодовольстве? Я всегда шел по надежной тропе. Учеба, диплом, работа. Я никогда не жил верой. Да, стабильность была, но она мешала мне понять, на что я способен. Она не давала мне испытывать... На что способен Бог? Мои дети заслуживают большего. Впрочем, насчет работы я пока в метаниях. Мы с Джастином снова обратились к мечте, которую пестуем уже четыре года — работать вместе. Хотя немного найдется заведений для тандема из оформителя и медбрата, по крайней мере, из тех, что приходят на ум, От мыслей о работе и детях меня отвлекает новый ряд преград. Дорога впереди полна коротких, но крутых подъемов и спусков. Чем ближе к Касторгия, тем больше холмов, и, слава богу, Кристи решила идти сегодня с нами. Сыграв роль ломовика, она спасла нас во второй половине дня, и даже у самого города, уже на асфальте, когда перед нами вырос очередной крутой склон, Она пристегивает ремень и тянет изо всех сил. «Спасибо за помощь. За всю неделю», — говорю я. «Спасибо, что позволили с вами пройтись», — отвечает она. «Трудно дышать. Медленно идем по крутой улице. На полпути общих сил уже не хватает. Мы в ступоре, и некого позвать на помощь». Я всем телом наваливаюсь на спинку коляски. Кристи налегает на трос. Держимся и думаем, что делать дальше. Ноги дрожат. Я вымок от пота. Отчаянно смотрю на вершину улицы, и вдруг из-за нее показывается черный БМВ. Машина медленно проезжает мимо нас, и из окна водитель, молодой испанец, кричит нам «Держитесь!». Он резко выкручивает руль, выезжает навстречку, не позволяя никому подъехать к нам сзади. Выпрыгивает из машины, не заглушая двигатель, подходит ко мне, хватается за коляску и помогает нам подтолкнуть Джастина наверх. Когда начинается ровная дорога, он разворачивается, бежит обратно к своей незаконно припаркованной машине, забирается внутрь, кричит «Бьян, камина!» и отъезжает. Мы не успеваем его даже поблагодарить. Не знаем его имени. Но где-то есть отец и мать, которые должны гордиться сыном. Учу ли я своих детей помогать другим, как помог мне этот человек? Честно говоря, не знаю. Я все думаю, как по-другому вести себя с детьми. И тут мне напоминают. Сегодня встреча с Эми, женой Теда. и мальчишками из школы-интерната Вайдаха, где она работает. Эми лицензированный консультант, помогает тем, кому не дается учеба. Каждый год несколько мальчишек за старания и успехи получают приз — поездку за границу. В этом году они выбрали Испанию, а завтра пойдут с нами на камина мы с джастином и кристи проходим через город находим жилье идем в ближайший ресторанчик где договорились обсудить планы на завтра и вот там под зонтиками у входа встречаемся с эми с ней ее спутник кан и ребята с того берега атлантики решившие пройтись с нами утром как Тед? — спрашивает джастин хорошо «И я рада, что он дома», — говорит Эми. «Но, думаю, его тянет сюда, скучает по дороге и по вам». «И мы по нему», — говорю я. «Без него нас бы тут не было». Четверка мальчишек скучает и беспокойно ерзает. Желая их занять, заканчиваем обед и идем бродить по улицам. Апогей нашей экскурсии... Визит в епископский дворец Асторгия, гранитный замок с музеем Лос Каминос. На обратном пути в отель покупаем мальчишкам мороженого и окончательно решаем с Эмми и Каном все насчет завтра. Джастин. Мы с Патриком встаем в 6.30, готовые к походу. У порога, сам того не осознавая, он мурлычет. Вот он, Пэт, рубаху мне надел. Тихо посмеиваюсь. С Эми мы договорились встретиться в ближайшей кафешке. Рассветное солнце отбрасывает длинные тени, согревает улицы. Ждем недолго. Вскоре приходят Кристи и Тифани, еще одна паломница. Она время от времени шла вместе с Кристи на той неделе. А вот и Эми с мальчишками и Каном. Вместе с киногруппой идем в долгую прогулку до Рабаналь-дель-Камино. 23 три километра. Дорога за городом ровная, теплеет быстро. Все ребята хотят меня подтолкнуть, но на первом отрезке пути у руля стоит Патрик. На улицах высокие бордюры. Коляску то и дело приходится поднимать и опускать, и мальчикам на это не хватит сил. Но к западу от Осторге Они по очереди берутся за новую миссию — толкать меня по дороге, пока Патрик, Кристи и Тиффани просто идут, болтая с Эмми и Каном. Четверка толкачей быстро сокращается до трех. Через пару часов остаются двое, а к третьему часу толкает только один. Но он просто на вершине блаженства. Он просит об отдыхе чаще, чем я. но он вдвое меньше патрика и я проявляю милость а еще на каждом привале он смотрит все ли со мной в порядке и хоть по его лицу катит пот да и вид такой словно ему больно в его глазах океан радости патрик не раз предлагал ему отдохни но он просто продолжает идти шаг за шагом этот ребенок Настоящий служитель. Его радость охватывает и других. Я не в силах противиться своему счастью. Месяца три, а то и больше, прошло с тех пор, как эта коляска впервые появилась у дома Патрика, и на первом пробном заезде с нами в парке гуляли шестеро наших малышей. На втором круге каждый из них хоть на какое-то время, но подталкивал меня. А теперь толкает этот паренек. Дети могут обладать таким упорством, таким умением радоваться, такой способностью принимать. Они — один из величайших даров. За то время, пока болезнь убивала мое тело, душа моя все лучше понимала, что значит быть отцом. Я много чего хотел бы сделать с сыновьями и дочкой. Я больше не могу возиться с ними, играть в мяч, махать ракеткой. но все еще в силах научить их самому важному — любить людей и помогать им в беде, как вчера помог нам человек в БМВ, и как сейчас помогает этот парнишка. Наши ребятишки, все шестеро, очень разные, и у каждого свои особенности. Джейден, мой старший, был активным и спортивным с самого своего появления на свет. С сентября 2003 года. Я в то время и все еще ходил, и мы боролись и играли в прятки. В апреле 2005 года, когда Патрик окончил медшколу, родилась Камбрия, его старшая дочка, и теперь мы могли семьями делить родительские тревоги. Камбрия любопытна. У нее светлый ум, как и у Ноя, моего младшего, пополнившего клан Скисаков в конце августа того же года. Нас стало больше, и отдыхать вместе было все сложнее. Вот и стали дружить домами. Мы гостили у Грейв Вайдаха, они приезжали к нам в Сан-Диего. Вскоре после того, как родился Ной, я пересел в ручную коляску, но все еще мог выбраться из нее, лечь на землю и возиться с малышами и камбрией. Мы с Патриком подкидывали детей, щекотали, зацеловывали. В октябре 2008 года в мир пришел сын Патрика, Джошуа, а в марте следующего года моя дочка Лорен. Джош потянулся к музыке, а Лорен — к искусству, и очень любит принцесс. В октябре 2009 года на другом конце света, на юге Китая, родилась младшая дочь Греев, Оливия. К родителям ее перевезли лишь через семь месяцев, и их семья наконец-то стала полной, чему Патрик и Донна были беспредельно рады. К тому времени я уже не мог ни возиться с детьми, ни катать их на качелях, ни играть в прятки или в мяч. Что ни год, роль отца выглядела по-иному. Но ни моя болезнь, ни моя жизнь в коляске не имели значения ни для моих детей, не для детишек Патрика. Они никогда не расценивали меня как инвалида, только как папу или дядю Джастина. Да, я не мог гоняться за ними, играя в салки, не мог таскать их на плече, как Патрик, но он делал это за меня. Отказаться от этого было трудно, но я мог либо злиться, либо принять. Я сделал выбор. Много лет мы с Патриком мечтали жить поближе друг к другу, чтобы он дал моим детям то, чего не могу я. Теперь мечта стала явью, и мы — соседи Вайдаха. И в этом я тоже вижу наш дар друг другу. Дар, создающий и моих, и его детей. Патрик. По пути мы много говорили о детях и отцовстве. Да, Джастину пришлось забыть о том, как это прекрасно — играть с детишками, строить крепости, гонять в салки на переднем дворе, лазать по деревьям. Но, слава богу, наши дети этого не лишились. Эту роль сыграл я. Но после Мессеты понимаю, я не стремился к смеху и играм. Я не радовался им. По крайней мере, в последнее время. Эти мгновения, призванные напоминать о том, сколь много радости в жизни и сколь прекрасным может быть время, проведенное с детьми, я потерял их. Я упустил из виду истинное чудо моих детей. И даже эти мгновения, хоть они и важны, не самое главное. Я упустил и другое. Неважно, можешь ли ты устраивать с детишками догонялки, как я, или прикован к коляске, как Джастин, отец все равно дает детям главное. Любой миг общения с ними — это возможность создать доверие, взять на себя ответственность и проявить любовь. Наши слова могут дать детям свободу, научить их стремиться к новому, развить их собственную веру или подорвать их самооценку. Даже просто играя в баскетбол или строя крепость, ты можешь показать, что значит ценить других. И тем, как ты говоришь с женой, ты тоже учишь этому, или же учишь совершенно иному. Наши слова, наши поступки, да даже те интонации и чувства, с которыми мы их совершаем, учат наших сыновей тому, как вести себя с женщинами, а дочерей тому, чего ожидать от мужчин. Мы учим их, когда играем в игры, когда моем посуду, когда работаем, когда платим по счетам. И из наших фраз, действий, поведения дети всегда рисуют себе картину того, какими им быть. Паренек, идущий рядом со мной, толкает Джастина вопреки усталости и боли, и я им горжусь. Надеюсь, родители смогут увидеть его душевную красоту и решимость. Вчера человек из БМВ за считанные мгновения показал нам, что значит «любовь и щедрость», и я благодарен и за встречу с ним, и за то, что его так воспитали. Иду вперед и думаю о детях. Каким я хочу предстать в их глазах? Какими хочу видеть их в будущем? Какой хочу видеть их жизнь? Камина ясно дал мне понять. Своей жизнью я хочу показать, как ценна близость. Хочу любить, сострадать, жертвовать ради других. Я хочу превратить ее в компас для моих прекрасных детей, в наставление о том, как им жить. И я вдруг мучительно осознаю, как подводил их. И вот приходит вечер. Мы с Джастином сидим за столиком у Альберга. Я поворачиваюсь к нему и говорю — Не хочу возвращаться к себе прежнему. В смысле? Я зациклился на деньгах. Деньги, деньги, деньги. Стабильность, мать ее. Бросил туда все силы. И показал детям, что деньги важнее любви. Моя работа порушила связь с детьми и Донной. А я и не заметил. И что потом, если так дальше пойдет? Не знаю. И знать не хочу. Я уже зачерствел. Отдалился от своих. Только бы деньги были. А теперь хочу, чтобы дети видели во мне то, чего во мне нет. А чего в тебе нет? Джастин смотрит мне прямо в глаза. Я верил только в себя. Людям не верил. Да и Богу не верил. А сейчас больше всего на свете хочу, чтобы вера... Та самая, что ведет меня вперед, а тебя толкает, вела и моих детей. Вот чего нет. Я поддаюсь вперед, кладу голову на руки. Я все осторожничал, боялся. Мной владел страх. Я отдал ему свою жизнь и закрыл дверь для Бога. Закрыл все, что он может с ней сотворить. Не потому, будто не может. Просто я не даю. Чего не даешь? Я поднимаю голову и смотрю на лучшего друга. Еще не уверен. Но я узнаю. Удивительные они, наши дети. Они дают нам столько радости и счастья. И все же бросают вызов. В их глазах, в их душах ты отражен таким, какой ты есть. Там каждый твой выбор, каждый успех, каждая радость, все страхи, вся боль. Но здесь, в Рабаналь дель Камино, меня меньше волнует то, какие мои дети сейчас. Мне важнее, какими они станут. Ни их карьера, ни опыт, ни навыки, но дух, которым они однажды будут обладать. Я знаю, какими хочу их видеть, Я сравниваю этот образ с собой, и яркий свет озаряет того меня, которого я ныне отвергаю. Им не нужен нынешний «я». Им нужно нечто иное. Я просто должен найти, что именно. Я знаю. Ответ где-то здесь.